«Нельзя допустить, чтобы эти люди чрезмерно радовались своей победе. Не забывайте, что вы носите имя Тремейн». Урбен ударил Гийома ногой в живот. «Разговаривать запрещено, иначе кляп. А если очень хочешь поговорить, поговори со мной. Кто эта женщина?» «Моя племянница. Дочь моего сводного брата. Она англичанка, поэтому я говорил с ней по-английски, чтобы успокоить ее». «Ой, нет смысла! Хозяева уже предупреждены. Они скоро будут здесь, и вы сможете попрощаться. Но лучше на честном языке. Это будет забавно». Ее, пожалуй, разговор с этим деревенщиной. Он закрыл глаза, ибо это помогало думать. Его новое местоположение позволило ему рассмотреть место, где он находился. Это была старая полуразрушенная башня, недалеко от ля кроа Круа-Дурвиль», где некогда Агнес встречалась с Пьером Аннеброном. В те времена, когда он был ее любовником. Укромное место, конечно, не слишком близкое к усадьбам, расположенным вокруг «Ля Пернеля», и пригодное лишь для случайных встреч. Ничто не обнаруживало здесь даже временного пребывания, ни следа костра, И не остатков пищи. Тут не было даже соломы, Которая могла служить постелью. Только немного сухой травы, Проросшей между каменными плитами пола. Местами вился плющ. Пол был усыпан опавшими листьями, Занесенными сюда ветром. Бандитский же притон банды Марияжа Наверняка находился в другом месте. Но где? И кто были эти «хозяева»? о которых негодяй говорил с таким почтением. Тремона интриговала то, что говорилось о них во множественном числе. Банда, достойная этого названия, могла иметь только одного главаря, а не полдюжины. Гием не сомневался, что одним из главарей мог быть Мариаж, и был рад вскорее встретиться с ним даже в таких драматических обстоятельствах. Но другой или другие. Прошло около часа. Несмотря на неудобное положение, Гион пытался использовать его, чтобы ослабить веревки, стягивающие ему руки. Это затруднялось тем, что веревка намокла, но он упорно старался ослабить ее, либо дергая, либо перетирая ошершавую поверхность стены, которой был прислонен. Напротив него сидела Лорна с закрытыми глазами, И он надеялся, что она уснула. Единственное, чего он не мог понять, каким образом удалось так просто захватить их, и как эти люди смогли узнать время их возвращения, хотя он сам точно его не знал. Должно быть, они были хорошо осведомлены обо всем, и значит кто-то оказался предателем. Но кто и где? Дважды прокричала сова. Другая, неподалеку, ответила ей. Ясно, что это был условный сигнал. Люди зашевелились. Несколько человек встали в тот момент, когда через низкую дверь, завешенную мешковиной, чтобы снаружи не был виден огонь, в помещение вошли две темные фигуры. Увидел их, Гийом был ошеломлен. Это был... Бородатый священник вместе с невысокой женщиной, лицо которой было закрыто креповой вуалью. Первым впечатлением было, что перед ним разыгрывают дурную комедию. Вторым, что он круглый идиот и сейчас выставляет на всеобщее осмеяние свою собственную глупость. Глупость Ранделера и всех, кто в течение трех месяцев охотился за ворами и убийцами. Его парни оказались правы, они точно все поняли, но при мысли о смертельной опасности, которой они подвергались, приближаясь к дому каторжника, у Гийома по спине побежал холодок. Добрейшие девицы маже, достойные всяческих похвал, и святой отец не были способны на жалость, так как, по всей видимости, они и были хозяевами. Что касается их притона, он находился в одном из его, Тремена, поместий. В это трудно было поверить. Но это был еще не конец испытанием. Он услышал, как слуга Божий, настоящий или мнимый, поздравлял Урбена. «Хорошая работа, парень! И как быстро! Вот удача, что вы схватили их сегодня ночью!»